С мудрой решительностью, следуя указаниям времени, император Александр покинул традиционный путь обсуждения реформы в секретных комитетах и призвал само общество к разработке намеченного преобразования. А затем, зорко следя за ходом реформационных работ, с чрезвычайным тактом выбирал время и внешние формы для заявления своих личных взглядов на ту или другую сторону крестьянского дела. Если искусство править состоит в умении верно определять назревшие потребности данной эпохи, открывать свободный выход таящимся в обществе жизнеспособным и плодотворным стремлениям, с высоты мудрого беспристрастия умиротворить взаимновраждебные партии силой разумных соглашений, то нельзя не признать, что император Александр Николаевич верно понял сущность своего призвания в достопамятные 1855-1861 годы своего царствования. Он твердо выдержал свой пост на корме одного корабля в эти трудные годы его плавания, по праву заслужив приобщение к своему имени завидного эпитета «Освободителем». Кизеветтер Бессословное земство и бессословный город, привлекая разные классы населения к общей работе на общую пользу, значительно содействовали скреплению отдельных групп и общественных классов в единое государственное тело, где один за всех, а все за одного. В этом отношении земская и городская реформы явились Таким же великим национальным делом, как и реформа крестьянская. Они положили конец преобладанию дворянства, демократизировали русское общество, привлекли к общей работе на пользу государства новые и более разнообразные слои общества. Судебная реформа, в свою очередь, имела громадное культурное значение в русской жизни, поставленный независимо от внешних и случайных влияний, пользуясь общественным доверием, обеспечивая население в справедливом пользовании его правами, ограждая эти права или восстановляя их в случае нарушения, новый суд воспитывал русское общество в уважении к закону, к личности и интересам ближнего, возвышал человека в собственных глазах, служил сдерживающим началом одинаково как для властвующих, так и для подчиненных. Военная реформа, нераздельно связанная с именем Милютина, вся проникнута духом освобождения и гуманности. Она дополнила собой другие великие реформы и совместно с ними создала из царствования Александра II новую эпоху в русской истории. Тоже можно сказать и об отмене телесных наказаний. Указ 17 апреля 1863 года имел громадное воспитательное значение, так как старая плеть и шпицрутаны приучали людей к жестокости, делали их безучастными к чужому страданию. Кулачное расправа и наказание розгами, зачастую произвольное, принижала личность человека, одних озлобляло, а других, наоборот, лишало чувства собственного достоинства. Императору Александру II по справедливости усвоено прозвание царя-освободителем. Он освободил не только крестьян, но вообще личность русского человека, поставил ее в условия самостоятельного существования и развития. Раньше личность была подавлена и поглощена. В наиболее отдаленные времена – Родовым бытом, позже государством, которому должна была служить, для которого должна была существовать. Теперь государство перестает быть целью, оно само превращается в служебный орган, в средство для свободного развития личности и удовлетворения его материальных и духовных запросов.